Четвертое. Нестабильный аналитик. Контроль прошли без малейших затруднений. Документы у меня и моих спутников были в порядке. Модульный фрегат Талили-Ух-10 в конфигурации «Дальний рейдер» уже числился в галактической базе звездолетов и был зарегистрирован за свободным капитаном герд Комаром. Мой пиратский статус второго уровня никаких вопросов и сложностей не вызывал. Так что сидевший за стойкой регистрации Мейлонец пожелал нам счастливого пребывания на касте УЧ-3 и открыл прозрачные ворота, пропуская внутрь станции. Короткий коридор. Все стены, потолок и даже пол которого были оклеены рекламой самых причудливых, оказываемых на станции услуг, всевозможных гостиниц, магазинов, ресторанов и… Навык картография повышен до 58 уровня. Навык сканирования повышен до 38 уровня. Вот чего мне так не хватало. Новые территории, новые новоотрисовывающиеся за счет собственных навыков карты и отметки от применения сканирования. При таком обилии существ, предметов, коридоров и помещений станция Касти Уч-3 была просто раем для картографов, разведчиков, изыскателей. Мино с довольной улыбкой посмотрела на меня, мол, заметил ли супруг получение ею очередного 71 уровня? Да, заметил. Я вообще много что заметил в том потоке информации, что обрушился на меня после проведенного сканирования. Радиус сканирования при моих текущих навыках составлял всего метров сорок. Но сколько всего уместилось в этом шаре? Группа воров-карманников в ближайшей полутемной нише стены, скрытая система наблюдения по всему огромному коридору, какая-то закусочная или кафе этажом выше, стоящий в доке грузовик-контейнеровоз типа «Анурино-5» no за ближайшей стеной. Некто странный, бесшумно крадущийся за нами шагах в тридцати позади и моментально шмыгнувший за угол, едва Тинни повернул голову в его сторону. Единственный слышащий в этой игре едва не утонул в том океане информации, который хлынул на него на касте Уч-3. Кое-как вычленив из всего потока самое ценное и важное, я остановился и отдал распоряжение спутникам. «Тинни, поговори с ребятами твоей профессии, что прячутся вон в той дыре». Я указал котенку на затемненную нишу. Скажи им, что герд Камар очень не любит, когда у него или его спутников что-то крадут. Скажи, капитан обычно предпочитает стрелять на опережение и потом откупаться от стражей, чем разыскивать по огромной станции сбежавших с вещами воришек. Ты же, Мино, тихо пройди назад и вытащи на свет того Джарга, что крадется за нами. Он 52-го уровня, ты справишься. Джарг? Одновременно встрепенулись Аюх и Аван «Осторожнее, человек, не испугай его! У Джаргов способность в случае опасности взрываться, разлетаясь на сотни покрытых нейротоксином острых чешуек и оставляя вместо себя облако ядовитого газа. Из-за этой особенности Джаргам запрещен вход на большинство космических станций». «О как! Я впервые слышал о таком странном свойстве живых существ и попросил всезнающих Гекхо рассказать подробнее об этой удивительной расе». Мино тоже остановилась, слушая и не спеша пока что выполнять данное ей поручение. Аюх с готовностью поделился всем, что слышал о Джаргах. Мирная раса, которую Гекхо самые первые обнаружили в космосе, еще тонгов в 400 назад. Джарги затем стали первыми вассалами Гекхо в игре, искажающей реальность. Их цивилизация в момент обнаружения находилась на докосмической стадии развития. Такой она остается и по сей день. Джарги не рвутся в космос, хотя всеми необходимыми для этого технологиями обладают. Не стремятся к экспансии, вместо этого кропотливо занимаются терраформированием своей родной, болотистой планеты. В истории джергов не было войн нет у них в игре и бойцов в привычном смысле, гранатометчиков, стрелков, штурмовиков и прочих. В случае опасности врага пытаются уничтожить волной смертников, причем взрываться способны все джарги, от мало до велика. Какова численность их народа, никто в галактике точно не знает. Не знаем даже мы, Гекхо, их сюзерены. Может, несколько миллионов, может, миллиард, а, возможно, и целый триллион скрывается в бесчисленных подводных городах. Как так? Не поверил я собственным ушам. Неужели Гекхо даже приблизительно не знает, что происходит на подконтрольной им территории? Свою родную планету Джарги закрыли энергетическим экраном. а также активно препятствуют любому сканированию. Никого из пришлых к себе не пускают. А потому трудно понять, что на самом деле у них происходит. Лишь одному единственному дипломату Гекку разрешено находиться на планете. Да и тому запрещено покидать территорию подводного посольства. А вот сами Джарги активно путешествуют по всей галактике и нанимаются к разным великими и не очень расам. Дополнил Суперкаргу рассказ навигатора. Считается, что Джарги приносят удачу. Поэтому их охотно берут на корабли, хоть и стараются держать отдельно от остальной команды. Их раса славится отличными стратегами, философами, физиками, инженерами, конструкторами. Услуги таких специалистов стоят дорого. Но даже мелиефаты нанимают представителей этой расы, несмотря на всю свою подозрительность и недоверчивость. А это говорит о многом. Все в рассказе Гекхо было интересным, хотя не объясняло, с какой целью за нами крадется представитель расы джаргов. Я посмотрел на Мино, уже доставшую лазерный пистолет, и сейчас регулирующую энергию выстрела. Скептически покачал головой и решил пойти вместе со своей Ваедой. И хотя тоже вооружился, взяв в руку парализатор, что-то мне подсказывало, что удастся обойтись без стрельбы. уи о е а ы ы я -йо. Джак, аналитик 52-го уровня. Странное существо, аналога которому так с было и не подобрать, сидела в вентиляционной нише и таращилась на нас сразу десятком мутных белёсых глаз без зрачков. Был джерк мне по пояс и напоминал не то покрытую чешуёй лягушку с двумя парами задних лап и двумя парами передних с присосками вместо пальцев, не то грушообразного сидящего вертикально броненосца с лишними конечностями и странной бесформенной многоглазой головой. Меня и Мино Лафин, Аналитик совершенно не испугался и сразу же вылез навстречу, словно специально ждал нашего появления. Вот только в издаваемом им странном бульканье я не вычленил ни одного знакомого слова. «Извини, не понимаю, ты говоришь по-мейлонски?» Поскольку существо не ответило, я поинтересовался знанием им языка Гекхо. Снова молчание. Хотел было звать на помощь Аюха, чтобы выучивший полсотни слов на языке милифатов «Навигатор» Попытался применить эти скромные знания, но не потребовалось. Многоглазый аналитик верхней пары конечностей достал из своего инвентаря универсальный переводчик, повесил себе на грудь и снова забулькал. «Хороший! Рад видеть! Ты и ты! Предлагай сделка!» Мы с Мино переглянулись и оба одновременно убрали оружие в кобуру. А еще в этот момент я обратил внимание, что камера видеонаблюдения в этом месте была разбита. явно случайностью это не являлось сделка что за сделка поинтересовалась моя спутница у джергга вот только инопланетянин проигнорировал слова девушки и продолжил сидеть молча надувая свои щеки пришлось мне повторить вопрос успешная проверка на известность говорить ты старший человек один картограф уходить ты знать нет ты не знать не трудно было понять что джерк предлагает поговорить наедине и сообщать что слышал о человеке по имени комар вот только подобное недоверие обидело бы мою младшую супругу а я сейчас из кожи вон лез, стараясь поскорее вернуть минно к нормальной жизни после всех случившихся с девушкой потрясений а потому я решил заступиться за мино лафин она моя супруга я доверяю ей говори что за сделку ты предлагаешь джерк долго молчал С минуту где-то, если не больше. Наконец, перед глазами прошло сообщение об успешной проверке на авторитет, после чего странное существо высказало суть своего предложения. «Я думать, ты искать кисси. Сложно. Не находить. Площадь много. Секрет. Я подсказать где. Ты? Брать посылка. Передать кисси. Я сам нельзя. Джарк не пускать. Хвостатая военщина». А, «Насколько я понял, этот аналитик совершенно невыговариваемым именем каким-то образом прознал или догадался, что я разыскиваю прославленную командующую Мейлонским флотом». джерк меня уверял, что без его помощи Лэнг-Кисси-Мяу на огромной станции Касти-Утш-3 не отыскать, поскольку местонахождение командующей является большим секретом, и никто из мейлонцев мне не станет помогать». Но он каким-то образом знает, где найти кисси, и подскажет, если я соглашусь отнести для командующей флотом некую посылку. Посылку, которую сам он доставить не может, потому как джаргов на станцию не пускают. К тому же тут сейчас хвостатая военщина. Видимо, подразумевалось большое число находящихся на станции Мейлонских военных, которые ни за что не подпустили бы опасного взрывающегося джарга к своей прославленной воительнице. Что ответить на такое предложение? «Не находись я в жутком цейтноте, послал бы Джарга куда подальше. Истории с великой проповедницей мейлонской расы мне вполне хватило, чтобы научиться осторожности и не лезть в непонятные политические игры. В том же, что затевается нечто тайное и, возможно, с громкими последствиями, я нисколько не сомневался. Иначе какой смысл Джаргу так осторожничать и придумывать странные схемы доставки, если можно просто отправить посылку обычной почтовой службой?» Нет, ему нужно, чтобы отправление было передано из рук в руки, причем игроком, которого Лэнг ки Мяу знает и подпустит к себе. От всего этого Заверсту разило неприятностями. Вон, даже строки пробежавшего перед глазами сообщения это подтверждали. «Навык ощущения опасности повышен до 50-го уровня». Вот только, к сожалению, джерк все просчитал верно. Мне действительно критически важно было как можно скорее встретиться с лэнг Мяу» и получить у нее разрешение на вылет к земле. Другого же способа сделать это быстро, кроме как принять предложение этого странного шипастого броненосца, я придумать не мог. В общем, тяжело вздохнув, я дал свое согласие. Собеседник сразу воодушевился и забулькал. «Контракт, доверие, второй этаж?» «Сектор 8.13. Бар Сияния Сверхновой. Через четверть Умми. Вот посылка». С этими словами Джарк протянул мне тяжелый, судя по всему, и отполированный до блеска черный камень очень правильной дискообразной формы. Вручив булыжник, аналитик принялся пятиться задом, с трудом втискивая свое тело в достаточно узкую вентиляционную шахту. Полминуты — и моего собеседника уже не было видно. а еще секунд через 20 глубоко внутри трубы что-то громко и глухо бухнуло, сообщив этим, что посыльный самоликвидировался. Да, не привык к таким фокусам. Во все глаза я принялся рассматривать странную посылку — большой гладкий черный камень килограммов пяти массой. На нем были видны более светлые прожилки, а местами даже прозрачные микроскопические вкрапления. Предмет даже определялся именно как камень, а не что-то другое. Обработанный камень, эгерин, с включениями афгита. Навык минералогия повышен до 51 уровня. Навык минералогия повышен до 52 уровня. Весьма распространенный на Земле минерал. По химическому составу самый обычный силикат железа и натрия. В зависимости от пропорции этих металлов, а также других включений, цвет эгирина мог варьироваться от черного до темно-зеленого или бурого. Единственным интересным свойством эгирина насколько я помню университетский курс минералогии, было образование красивых вытянутых кристаллов. А так ни эгерин, ни авгит не относились даже к полудрагоценным камням и вообще редко использовались для изготовления каких-либо поделок. Подозреваю, что и в остальной галактике редкостью этот минерал не являлся. Значит, ценность была вовсе не в материале. Может, важен цвет? Или эти прожилки на обработанном камне образуют какой-то осмысленный рисунок, который знающий мейлонец может разобрать? Как раз подошел общавшийся с ворами тини и я поинтересовался у своего воспитанника, нет ли у его расы каких-либо связанных с черными камнями поверий. Может, вручение такого подарка смертельно обидит командующий мейлонским флотом? Или совсем наоборот, даст знак, что посланнику можно доверять? Котенок задумался. Смешно почесал нос и честно ответил, что ни о чем таком не слышал. Зато он похвалился другим подарком — специальной машинкой для нанесения цветных татуировок прямо по шерсти, без необходимости предварительно выбривать участок кожи. «Местные воры подарили мне в знак уважения, а еще было обещано, что ни один вор на касте утш не тронет ни самого капитана Гирд Комара, ни других членов его команды». Авторитет повышен до 53 Я поблагодарил воспитанника за хорошо проделанную работу. Хотя авторитет среди местных воров интересовал меня сейчас в последнюю очередь. Гораздо важнее было разобраться в сути врученного мне камня. Едва дождавшись перезагрузки навыка сканирования, когда пиктограмма в виде расходящихся колец сменила цвет с серого на зеленый, я сразу же активировал ее. Навык сканирования повышен до 39 уровня. Навык электроника повышен до 63 уровня. Вот оно что. Как я и подозревал, отполированный камень являлся лишь футляром, а все самое интересное находилось внутри. Какие-то микроскопические электронные платы, источник питания, расположенные по всей внутренней поверхности корпуса тензометры, детекторы деформации и напряжения, большой граненый кристалл едва не в половину объема всего камня. Все же остальное пространство было заполнено взрывчаткой. По сути, я держал в руках мощную бомбу, которая неминуемо взорвется при неаккуратной попытке вскрытия. Нет, я совершенно точно не собирался приносить это клэнг Кисси Вытерев с лба проступивший пот, а также попросив своих спутников помолчать и не мешать своими комментариями, я задумался. Скорее всего, интерес в посылке представлял сам кристалл, такие обычно используют в качестве носителя информации. Но лучше я рискну и сам вскрою футляр, вытащу носитель и доставлю только его командующий, чем стану виновником гибели прославленного адмирала мейлонской расы в случае подрыва этой мощной бомбы. Такого комару мейлонцы ни за что не простят. Тем более, что я вполне видел, как открывается посылка. На миникарте на увеличенном изображении отчетливо просматривался шов с резьбой, косо идущий внутри камня. Его невозможно было увидеть на гладкой поверхности камня. но на сканированном снимке шов был различим. По сути, две половинки футляра возможно было раскрутить и разъединить, вот только делать это требовалось крайне осторожно, чтобы давление на камень проявлялось только в нужном направлении и не сработал ни один из детекторов напряжения. Альтернативный способ отключить все датчики с помощью умения управления механизмами я даже не стал рассматривать всерьез, так как этих датчиков было слишком много. Пока решимость не прошла, я сменил кольца на интеллект, кольцами на плюс один к восприятию и отстегнул бронированные перчатки энергетических доспехов слышащего, чтобы голыми пальцами лучше ощущать камень. Затем попросил своих спутников отойти за угол коридора, чтобы их не зацепило вполне возможным взрывом. Послушались все, за исключением Мино. Моя воеда демонстративно уселась на пол, скрестив по-турецки ноги, и отказалась куда-либо уходить. «Ты мой муж, и я, как походная супруга, имею право разделить с тобой одну судьбу». Спорить я не стал, совершенно не до того было. Раз супруга хочет остаться, пускай остается. Заодно пусть фонарик подержат для лучшего освещения. Несколько раз сверив отсканированную картинку с реальным камнем и буквально по миллиметру корректируя положение пальцев, я предупредил Мино. «Недостаточно четко вижу резьбу на снимке. Шаг у нее мелкий, легко ошибиться». Так что шанс 50%, что взлетим сейчас на воздух. Давай решай, по часовой стрелке будем открывать или против? Что? Комар, извини, я не поняла вопроса. Я запоздало сообразил, что привычных нам механических часов в магократическом мире у моей супруги вполне возможно никогда и не существовало, а потому такие термины, как по или против часовой, мне незнакомы. Неважно. Я уже принял решение и повернул против часовой. Навык электроника повышен до 64 уровня. Навык управления механизмами повышен до 68 уровня. Получен 76 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Повезло. Отметив между делом, что с учетом шести свободных очков навык электроника уже вполне достаточен для использования кольцеобразного транслятора связи с пирамидой, я осторожно принялся раскручивать половинки камня. Первый оборот. Второй. Так. Ещё чуть-чуть. Открыл. Я не удержался от разочарованного возгласа, когда обнаружил, что нужный мне кристалл-накопитель настолько густо оплетён сетью тонких проводков, что вынуть его, не порвав идущие к взрывчатке контакты, не представлялось возможным. Что же делать? «Аюх!» — я подозвал осторожно выглянувшего из-за угла навигатора. «Посмотри, возможно ли скопировать информацию с этого кристалла?» «Только осторожно, не взорви тут все!» Мохнатый Гекхо, потянувший было свои громадные лапы к опасной посылке, тут же резко отдернул конечности и принялся рассматривать вещи издалека Затем повернул ко мне удивленную морду. «Капитан никогда вживую не видел настолько огромных накопителей, только читал об их существовании. Считать-то с кристалла можно, вон контактная грань как раз свободна». Вот только не уверен, что даже собрав все находящиеся на нашем фрегате накопители, нам хватит их объема для копирования содержимого этого кристалла. Тут же на йота байт информация как минимум. Разве что в главный компьютер корабля временно загнать этот массив, пока мы найдем другой сменный носитель. Да, Йох, именно так и поступим. Я сам донесу до звездолета эту опасную вещь и подключу. Ты подскажешь, куда и как. А у Линне поищет на местном рынке аналог такому накопителю. только уже без взрывчатки и проводов. Возвращаемся на корабль». Время поджимало, и сомнения в нашей ситуации были излишней роскошью. Я не стал тащить эту взрывоопасную вещь в руках и сразу брал в инвентарь. Насколько понимал игровые правила, теперь колебания и тряска при ходьбе не должны были инициировать взрыв. По крайней мере, я очень на это надеялся. «Уже возвращайтесь Неужели военные стали приставать к гостям станции и вызывать их на поединок?» Дежуривший на посту сотрудник регистрационной службы встретил наше появление ехидным замечанием. Чувствуя откровенную насмешку в голосе Мейлонца, я хотел было сперва обидеться и начать горячо опровергать предположения дежурного, но резко передумал. Собственно, почему бы и нет? Пусть так считает. Отличное объяснение нашему поспешному возвращению. «Решили получше подготовиться и хотя бы взять с собой оружие». Добавил яг быстро сочиненной истории про встреченных задиристых вояк, а затем сменил тему. Когда мы уже возвращались обратно, в коридоре справа за стеной что-то очень громкое не то взорвалось, не то упало. Хотел сообщить об этом инциденте и заодно узнать, все ли у вас на станции в порядке. Навык псионики повышен до 76 уровня. Навык мистицизм повышен до 25 уровня. Эх, не хотел я использовать магию. Само по себе вышло. Диспетчер наморщил усатый нос, прижал к голове ушки и на пару секунд закрыл глаза, что у его раз означало смущение и неуверенность. Наконец, Мейлонец все же признался. «Да тут один Джарк все никак не угомонится. Лезет и лезет на станцию, хотя это запрещено. Каждый раз погибает при попытках преодолеть автоматические охранные системы. Но все равно пытается пробраться. Узнаю, на каком корабле он числится, оштрафую капитана и всю команду так, что мало не покажется». Про Джарга я уже был в курсе, хотя и не стал рассказывать дежурному про эту встречу. Мы всей группой вернулись на фрегат. Благо, стояночный ангар находился всего метрах в двухстах от службы регистрационного контроля. После чего я лично, не доверяя никому эту ответственную и опасную операцию, подключил заминированный кристалл-накопитель к корабельному компьютеру. Навигатор Аюх сообщил, что данные читаются. «Капитан, тут огромный файл. Судя по формату, звездная карта». Очень кстати, можно будет добавить данные к уже имеющейся у нас карте. А еще тут какие-то зашифрованные папки, без пароля, не понять. Копируй все!» — приказал я, и навигатор быстро пробежался когтями по сенсорным клавишам на приборной панели, выполняя приказ. Прошла минута, вторая. Я все более нетерпеливо посматривал на часы и, наконец, не выдержал, поинтересовавшись, долго ли еще. Ответ старого навигатора меня просто сразил на повал. И «Еще где-то полтора умми, может, два. Сколько, сколько?» Вот об этом я не подумал. Копирование такого большого объема данных занимало 10 часов, а то и больше. Но у меня не было столько времени. Уже через 40 минут я должен находиться в баре «Сияние сверхновой» с посылкой для Лэнг Киси Мяу. «Но, герд комар что ты хотел? Тут только один файл звездной карты занимает два йотабайта». а еще втрое больше информации хранится в зашифрованных папках. «Погоди, капитан!» Выражение мордой моего собеседника вдруг приобрело удивленный и даже испуганный вид. И когда Аюх повернулся ко мне, я уже вполне догадывался, что произошло нечто непредвиденное. «Только что все папки с данными безвозвратно удалились. Похоже, сработала какая-то программная защита. Остался только файл звездной карты, который сейчас копируется на наш корабельный компьютер. Половина умми и процесс копирования завершится. Черт, похоже, мы только что пролюбили 6 йотабайт данных. Причем, скорее всего, весьма ценных и секретных, раз для их передачи Мейлонскому военному командованию джарги прибегли к таким сложностям с упаковкой и доставкой.